Глава 9. Ствол головного мозга и спинной мозг. Мозжечок. Все структуры головного мозга, от коры до гипоталамуса, образовались из передней доли мозга рыбообразного предка позвоночных, следовательно, их все можно отнести к переднему мозгу. Передний мозг в свою очередь можно разделить на две части. Первая это сами полушария, которые называются конечным мозгом, поскольку этот участок можно рассматривать как конец нервной трубки, если подниматься от хвоста к голове. Вторая часть переднего мозга, в которую входят базальные ганглии, таламус и гипоталамус, относится к промежуточному мозгу. Хотя передний мозг Достиг у человека весьма внушительных, можно сказать, ошеломляющих размеров, из этого отнюдь не следует, что весь мозг состоит из переднего мозга. Под передним мозгом расположены средний мозг и задний мозг. Средний мозг у человека сравнительно мал и располагается вокруг узкого канала, который соединяет третий и четвёртый желудочки. Выглядит этот отдел мозга как толстый тяж. направлен вертикально вниз от области таламуса и заканчивается внизу мостом, который назван так потому, что соединяет средний мозг с главной частью заднего мозга. Самым последним отделом головного мозга, переходящим в спинной, является продолговатый мозг. Средний мозг, мост и продолговатый мозг вместе образуют структуру, похожую на ствол. идущий вниз и слегка назад от полушарий большого мозга. Создается впечатление, что большой мозг покоится на этих нижележащих отделах, словно плод, балансирующий на стволе. По этой причине рассматриваемые в этой главе структуры мозга так и называются ствол головного мозга. По мере продвижения вниз ствол становится тоньше и в конце концов через большое затылочное отверстие покидает мозг, Полость черепа, переходя в спинной мозг и вступая в канал, образованный позвоночником, у верхнего края большого затылочного отверстия ствол головного мозга сливается со спинным мозгом. Сзади и сверху к стволу примыкает мозжечок, расположенный непосредственно под задней оконечностью полушарий большого мозга. У примитивных позвоночных этот отдел не как не отделён от остальной части заднего мозга. Подобно большому мозгу, мозжечок продольной щелью делится на две половины, которые называются полушариями мозжечка. Они соединяются между собой особой структурой, которая хорошо видна сзади. Это продолговатое сегментированное образование, которое из-за своего вида получило наименование червя. Так же, как и в большом мозге, внутри мозжечка находится белое вещество, а серые нервные клетки расположены на его поверхности, формируя кору мозжечка. Она образует более мелкие и плотно упакованные извилины, чем кора конечного мозга, которые лежат очень упорядоченно, параллельно друг к другу, в поперечном направлении. Каждое полушарие мозжечка соединено со стволом головного мозга тремя ножками, состоящими из нервных волокон. Самая верхняя ножка соединяет мозжечок со средним мозгом, следующая с мостом, а самая нижняя с продолговатым мозгом. Через ножки мозжечок также соединяется наверху с конечным мозгом, а внизу со спинным. Ствол мозга управляет по большей части автоматическими мышечными движениями. Например, при стоянии мы активно пользуемся мышцами, чтобы наши ноги и спина удерживали нас в вертикальном положении, невзирая на силу тяжести. Мы не осознаём эту активность. Но если стоим долго, то начинаем ощущать усталость. А если мы потеряем сознание стоит, то мышцы, которые преодолевают силу земного тяготения, расслабится, и мы рухнем на землю. Если бы мы были вынуждены сознательно управлять своими мышцами в стоянии, чтобы не упасть, то стояние превратилось бы в деятельность, которая заняла бы всё наше внимание, и мы стали бы неспособны заниматься ничем больше. Но это не так. К большому счастью должен добавить Стояние дается нам без всяких сознательных усилий. В результате мы можем занимать свой мозг в это время другими проблемами. Ни один человек не падает от того, что его ум чем-то отвлечен. Этот автоматический контроль мышц, ответственных за стояние, управляется из ядер, расположенных в стволе мозга. В нижних отделах ствола мозга начинается ствол, ретикулярная формация, которая поднимается по стволу вплоть до переднего мозга. Она принимает, как я уже писал, важное участие в автоматическом контроле движений. Ясно, что мы не можем стоять вечно. Для того, чтобы мы смогли сесть, мышцы, ответственные за стояние, должны расслабиться. Это осуществляется по команде из базальных ганглиев, расположенных над стволом мозга. которые посылают мышцам соответствующие импульсы. Эти импульсы позволяют телу упасть, но упасть медленно и управляемо, причём так, чтобы в результате принять положение сидя. Иначе говоря, базальные ядра ответственны за запуск выполнения условно рефлекторных движений. Намрождённый ребёнок не умеет ни сидеть, ни стоять. Всем движением, которые мы считаем такими простыми, он учится. Пока это происходит, контроль над этими движениями осуществляется корой больших полушарий через пирамидный тракт. Как только движения становятся отработанными и переходят в разряд условно-рефлекторных, кора уже не занимается их управлением, а только отдает приказ к их исполнению. А автоматическое выполнение двигательного комплекса, позволяющего занять сидячее, лежачие, стоячие положение, идти, бежать, чесать нос и так далее теперь лежит на отделах промежуточного мозга. Ещё более автоматизированные двигательные акты, основанные на безусловных рефлексах, например, дыхание, чихание, кашель, управляются продолговатым мозгом. Вмешательство в них коры сильно ограничено. Мы часто не можем сознательным усилием сдержать эти рефлекторные действия. Если мозг подопытного животного перерезать между большим мозгом и стволом, то эти импульсы из базальных ганглиев уже не смогут достичь мышц. В результате у животного развивается постоянная, необратимая ригидность всех мышц. Война с гравитацией становится перманентной и бескомпромиссной. Задача по удержанию прямо стоячего положения тела выполняется отнюдь не статичным методом, как может показаться с первого взгляда. Человеческое тело находится при стоянии в относительно нестабильном положении, так как центр тяжести у человека расположен высоко над землей и покоится на двух близко расположенных друг к другу опорах. Большинство других позвоночных имеют четыре опоры, А центр тяжести у них находится не высоко. Следовательно, если человек вздумает стоять, не шевеля ни единым мускулом, то его свалит на землю любой толчок в плечо. Более того, у него вообще ничего не получится. Прежде всего, не получится не шевелить ни единым мускулом, стоя на ногах. Потому что сама задача удержания равновесия стоя решается динамически за счёт постоянного незаметного подправления положения тела микродвижениями мышц корпуса. Сенсорная информация для контроля поступает от рецепторов мышечного чувства, проприорецепторов и от вестибулярного аппарата, а также и от зрения. Некоторые люди, недостаточно тренированные в двигательных навыках, не умеют поддерживать равновесие без контроля зрения. И стоит им закрыть глаза, они начинают перетаптываться на месте, что грубо подправляет положение тела и как бы увеличивает площадь опоры, так как иначе просто упадут. В обычных реальных условиях человек автоматически изменит направление и мощность усилий, чтобы противодействовать силе, стремящейся свалить его на землю. Он расставит ноги и отпрянет назад, если он и упадёт, то только после борьбы. Силы, которые стремятся вывести человека из равновесия, действуют постоянно. Если не найдётся доброго приятеля, который решит испытать, насколько прочно вы стоите, то вы сможете самопроизвольно менять сместоположение центра тяжести, потянуться, привстать на цыпочки, наклониться вперёд. Короче говоря, вы всегда стремитесь упасть в ту или иную сторону, а мышцы туловища и ног постоянно корректируют своё напряжение, чтобы удержать вас от падения. Опять-таки, здесь существует тесная связь между стволом мозга и базальными ганглиями. Общее положение тела относительно вектора силы тяготения оценивается структурами внутреннего уха, которые будут обсуждаться в этой книге в соответствующей главе. Нервные импульсы из внутреннего уха воспринимаются в стволе головного мозга и в базальных ганглиях. Туда же приходят импульсы от мышц и суставов, что позволяет определять, какие мышечные пучки надо расслабить, а какие напрячь. чтобы сохранить равновесие. Это не причиняет нам никакого беспокойства. Более того, постоянная необходимость изменения мышечного напряжения для сохранения равновесия оказывается чрезвычайно полезной. Если мы представим себе человека в состоянии идеального равновесия, то поймём, что одни и те же его мышцы должны находиться в постоянном и неизменном напряжении. В этом случае очень быстро наступает утомление. Если бы человек имел возможность приходить в состоянии идеального равновесия, то проблема усталости от статической позы не существовала бы. Тогда бы эволюция у него развилась бы способность поддерживать такую комбинацию базового тонуса разных мышечных групп, чтобы стоячая поза при этом была позой условно нулевого тонуса и не вызывала чувства утомления. Так происходит у крупных травоядных животных, способных спать стоя. Дело в том, что мышцы в состоянии полной расслабленности, как мы это воспринимаем, отнюдь не расслаблены полностью, а имеют довольно высокий тонус, весьма далёкий от реально нулевого. Этот уровень тонуса мышц можно назвать условным нулём. Разницу между реальным и условным нулевым тонусом хорошо можно увидеть при одностороннем параличе лица. На здоровой половине лица, даже если мимическая мускулатура расслаблена, она поддерживает свойственное данному человеку выражение лица и характерное положение черт лица. На парализованной стороне лицо вытягивается и обвисает, черты его теряют оформленность и индивидуальность. Благодаря механизму поддержания условного нуля тонуса и, Типичная естественная поза отдыха у человека такова, что она наиболее удобна для того образа жизни, который он ведёт. Это поза горизонтальная, достаточно распрямлённая, в которой тем не менее конечности и пальцы несколько согнуты, так как тонус мышц сгибателей выше тонуса мышц разгибателей. У эмбриона распределение нулевого тонуса сгибателей и разгибателей иное. Благодаря этому удобной и расслабленной для него является максимально скрученная поза. В момент родов происходит скачкообразное переключение с одного типа распределения мышечного тонуса на другой. Эти типы относятся к безусловным рефлексам, врождённая память о которых содержится в ядрах ствола мозга. Если в момент переключения мозг испытывает кислородное голодание, то происходит сбой перехода от одной врождённой программы к другой. Либо в действии остаётся эмбриональный тип распределения тонуса, либо начавшееся перераспределение зависает в промежуточном положении. Такая патология называется детским церебральным параличом. Кроме того, мы имеем в повседневной жизни примеры того, что врождённый условный ноль поддаётся сдвиганию путём тренировки. У многих восточных народов сидячая поза по-турецки со скрещенными ногами является культурно обусловленной позой отдыха, в то время как европеец не может находиться в ней долго. Иногда можно видеть так же как профессиональные нищие, изображая одна ногих коллег, целыми днями легко переносят позу сплот на согнутой в колене ногой, чтобы широкая штанина могла скрыть присутствие на своём законном месте вполне здоровой конечности. Животное обычно имеет в своём арсенале несколько наборов распределения тонуса для стоячего, сидячего положения, лежания с поднятой головой, полностью расслабленного лежания, охотничьей позы, засады, весенние на ветке и так далее, в зависимости от особенностей анатомии и образа жизни. У них отвечает за врождённые позы также задний, а иногда даже и спинной мозг. Человек в этом эволюционно ограниченный Во-первых, из-за общего отказа от большинства врождённых программ поведения у Homo sapiens. Во-вторых, из-за высокого положения центра тяжести, который делает более целесообразным динамический способ сохранения равновесия. При постоянной корректировке положение тела в разное время в игру вступают разные мышцы, и каждый имеет шанс отдохнуть, пока другие находятся в напряжении. Действительно, Когда мы вынуждены долгое время стоять на одном месте, мы, преувеличивая естественное движение, начинаем самопроизвольно менять положение, смещая в разных направлениях центр тяжести своего тела. Мы делаем это, переминаясь с ноги на ногу или смещая вес в другие части тела. Ходьба представляет собой сознательный вывод тела из состояния равновесия рывком вперёд. Следующий момент – мы выносим вперед ногу, чтобы поймать свое падающее тело и вновь придать ему равновесие. Научиться ходить – это настоящий подвиг для маленького ребенка. В своих первых попытках он бросается вперед, не задумываясь о последствиях, и если его внимание чем-нибудь отвлекается, он падает. Однако ходьба требует ритмических движений. Одни и те же мышцы то сокращаются, то расслабляются. образуя фиксированный паттерн, который повторяется снова и снова с каждым шагом. Со временем контроль над ходьбой полностью переходит к стволу мозга, который поддерживает постоянство движений рук и ног, не требуя нашего сознательного участия в этом процессе. Мы можем идти и одновременно увлечённо беседовать или с большим интересом читать книгу. Постоянная смена утраты и обретения равновесия во время стояния и ходьбы требует участия механизмов обратной связи. Так, если тело вышло из состояния равновесия, и если базальные ганглии начали изменять степень напряжения мышц, чтобы восстановить равновесие, чувствительные импульсы должны восприниматься ганглиями в каждый данный момент времени, чтобы сигнализировать мозгу о текущем положении тела. и результатах выполнения мозговых команд. На слова «ничего» мозг прогнозирует дальнейшее развитие событий и может внести коррективы, это и есть обратная связь. Таким образом, организм должен обладать способностью заглядывать в будущее. Можно лучше объяснить это на примере обучения вождению автомобиля. Если вы хотите повернуть автомобиль, то должны начать крутить рулевое колесо до того, как входите в поворот, затем, доворачивая его столько, сколько нужно, пока отклонение руля от среднего положения не достигнет максимума в середине поворота. Если бы вы вошли в поворот со средним положением руля, то вам пришлось бы немедленно и очень быстро крутить его, рискуя к тому же ошибиться. То же самое, только в обратном порядке, происходит на выходе из поворота. Вы должны начать крутить, выправлять руль заранее, то есть как раз пройдя середину поворота, с тем расчётом, чтобы колёса приняли прямое положение там, где поворот кончается. Если бы вы начали крутить баранку только когда вышли на прямой отрезок пути, то чтобы не врезаться в бордюр, вам пришлось бы изловчиться очень быстро, выправить положение машины, резко и рискованно вращая руль в противоположном направлении. Итак, вы видите, что правильное выполнение поворота требует умения прогнозировать ситуацию, заглядывать вперёд, учитывать не только настоящее положение, но и то, которое возникает через несколько мгновений. Для начинающего это не такая лёгкая задача. Учась водить машину, человек вынужден огибать углы очень медленно, чтобы избежать лихорадочных виляний туда-сюда. По мере накопления опыта новичок начинает управлять всё более уверенно и быстро, пока не станет делать это без участия сознания, мягко вписываясь в поворот каждый раз, ну или почти каждый. Эта ситуация в точности похожа на ту, которая складывается в управляющих центрах нервной системы при сохранении равновесия или при необходимости совершить какое-то целенаправленное произвольное движение. Предположим, вам надо взять со стола карандаш. Рука начинает быстро двигаться вперёд, но скорость её движения уменьшается по мере приближения к карандашу. Пальцы должны сомкнуться, чтобы прикоснуться к желаемому предмету. Если рука отклоняется в сторону, то происходит немедленная корректировка движения. Если видно, что рука пройдёт дальше карандаша, то скорость её движения замедляется, если же наоборот, то движение продолжается еще немного, сколько потребуется. Все эти подправляющие действия происходят неосознанно, и вы можете поклясться, что в действительности никакой корректировки не было. Вы просто протянули руку и взяли карандаш. Но без нее не обойтись. И потому мы сначала смотрим на карандаш, чтобы взять его, или на челюсть противника, прежде чем врезать по ней, кулаком или на шнурки ботинок, прежде чем начать их завязывать. Именно сигналы, которые глаза постоянно посылают в головной мозг, позволяют нам вносить требуемые коррективы. Если вы захотите взять карандаш, не глядя на него, то даже если вы знаете, где он находится, вам придётся искать его на ощупь, и, возможно, вы выполните задуманное не с первой попытки. Но зрение нужно для подобных действий не всегда. Если вас попросят прикоснуться к кончику собственного носа, вы сделаете это даже в полной темноте. Обычно человек ощущает взаимное расположение частей своего тела с помощью соматосенсорных систем. Подобным же образом можно научиться печатать на машинке или вязать, не глядя на клавиатуру или на спицы, но в этих случаях пальцы неизвестны. совершают весьма ограниченные по объему движения, и вероятность ошибки или отклонения очень мала. Основная роль в корректировке и регулировке движений такого рода принадлежит мозжечку. Он предвосхищает события, заглядывает вперед и предсказывает положение руки за несколько мгновений до того, как произойдет реальное действие, что позволяет должным образом организовать движение. необходимое движение. Когда эта система отказывает, положение становится поистине драматическим. Рука, готовая взять карандаш, промахивается, движется назад, снова промахивается, опять направляется вперёд, и эти ошибки повторяются снова и снова практически до бесконечности. Такие хаотические отклонения от правильного положения напоминают лихорадочные попытки новичка сделать поворот на слишком большой скорости. На флоте подобные перемещения носа судна называют рысканием. Поражение мышцка и приводит к такому рысканию. А всякое движение, требующее согласованной работы нескольких мышц, становится затруднённым или вообще невозможным. Попытка бежать оборачивается неизбежным моментальным падением. Движение становится преувеличенно резкими и толчкообразными. И даже попытка коснуться пальцем кончика носа сопровождается досадным промахом. Такое состояние в медицине обозначается греческим термином атаксия беспорядочность. Церебральный паралич – это нарушение способности пользоваться мускулатурой в результате повреждения мозга, происшедшего во время внутриутробного развития плода или при тяжелых осложненных родах. Около 4% случаев церебрального паралича сопровождаются атаксией. Ствол мозга управляет также функциями и движением желудочно-кишечного тракта. Например, скорость отделения слюны – регулируется группами нервных клеток, расположенных в верхней части продолговатого мозга и в нижней части моста. Вид и запах пищи или даже мысли о ней активируют эти клетки, которые в свою очередь стимулируют слюноотделение. Наоборот, страх или чувство напряжения подавляет активность этих клеток, и во рту пересыхает. Процесс глотания, требующий согласованного участия мышц глотки и волнообразных сокращений мышц пищевода, с помощью которых пища проталкивается в желудок, также управляется клетками ствола головного мозга. Дыхательные мышцы также имеют свой управляющий отдел в стволе. Дыхание можно регулировать и произвольно. А значит, этот процесс не обходится без участия большого мозга. Мы можем заставить себя дышать быстрее или медленнее, поверхностно или глубоко, можем даже на некоторое время вообще задержать дыхание. Однако такое произвольное вмешательство в ритм дыхания очень скоро становится весьма утомительным, и автоматический механизм снова берёт на себя управление. Под стволом головного мозга, ниже большого затылочного отверстия, Находится самая нижняя часть центральной нервной системы спинной мозг. Он внешне похож на нервную трубку древних хордовых. Представляет собой длинный тяж и на поперечном разрезе имеет почти овальную форму. По задней поверхности спинного мозга проходит глубокая борозда, а менее глубокая, но более широкая по его передней поверхности. Передняя сторона какого-либо органа у человека соответствует нижней у четвероногого животного. Чтобы не путаться и всегда понимать, что чему соответствует, принят термин «вентральная сторона», что означает «брюшная». Аналогичным образом задняя сторона у человека и верхняя у четвероногих называется «дорсальной», спиной. Боковые стороны, как уже упоминалось в книге, называются «латеральными», что и значит «дорсальной». боковые. Вместе эти борозды почти, но не совсем, делят спинной мозг на две половины: правую и левую, которые представляют собой зеркальное отражение друг друга. В оси спинного мозга проходит центральный канал, который у взрослых обычно зарастает. Он представляет собой рудимент полости первичной нервной трубки хордовых. В спинном мозге, так же как и в головном, есть своё серое и белое вещество. Правда, они расположены наоборот. Белое вещество во внешнем слое, а в глубине спинного мозга серое. Оно формирует две колонки, проходящие сверху донизу. в каждой из половин и соединённой по всей длине узкой перемычкой комиссурой серого вещества, окружающей центральный канал. Две колонки называются столбами. В результате на разрезе серое вещество напоминает несколько искажённую латинскую букву H. В русскоязычных анатомических описаниях очертания серого вещества на срезе часто сравнивают с бабочкой, но в англоязычной литературе это очевидное сравнение почему-то не принято. Ножки буквы, направленные назад к спине, довольно длинны и доходят почти до поверхности мозга. Они называются задними рогами. Ножки, направленные вперёд, как говорят в медицине, В вентральном направлении, короче и толще, и называются передними или вентральными рогами. От передних и задних рогов отходят соответствующие спинномозговые корешки, пучки нервных волокон. Они выходят наружу за пределы позвоночного столба между соответствующими двумя позвонками. Положение позвонков сдвинуто назад по отношению к своим сегментам спинного мозга. Так как он короче позвоночника. В грудном отделе позвоночника на поперечном срезе видны ещё и боковые рога. У них нет своих корешков. В составе спинных дорсальных корешков в спинной мозг заходят сенсорные нервные пути. В составе вентральных в основном выходят моторные и вегетативные. В дорсальных корешках Имеются спинно-мозговые ганглии, в которых происходят синаптические переключения восходящих путей. Спинной мозг проходит не по всей длине позвоночного канала. Он заканчивается приблизительно на уровне первого или второго поясничного позвонка в области поясницы. Таким образом, спинной мозг имеет в длину всего лишь около 0. 18 дюймов. Примерно 45-46 см. Ширина его составляет около полдюйма, около 1,3 см, а вес у взрослых достигает 30 г.